Глава шестая. Бунин-Полонским. Грасс. 12 марта 45 -го года. То, что вы сообщили насчет загона, для меня явилось новостью. Но, дорогой мой, все-таки казнить за такие глупости, за корыстно-честолюбивые мечтания продать свою книжечку для Киева, надо в меру. вы говорите про мою евангельскую кротость ах боже мой как же существовать без нее уж совсем без нее видите до чего дошел мир без нее при замене ее древними германскими богами а что для меня лично то ведь подумайте как мало осталось мне существовать к тому же вот и в поистине злобою сердце питаться Всего доброго вам и дорогой Любови Александровне, ваш Иван Бунин. Мой привет вашему чудесному сыну. Бунин Полонским, Красн, 23 апреля 1945 года. Милые друзья, надеемся быть в Париже 1 мая. Поздравляю с Берлином! Майнкамп камп повоевал, так его, так. Ах, если бы поймали, да провезли по всей Европе железный след. Сердечно обнимаю, ваш Иван Кузьмин. Эпилог. Глава первая. Яркое февральское солнце разыгралось в отцу. Веселыми бликами... Оно отражалось в громадных стеклах трехэтажного дворца, построенного последним Романовым. Почти полвека назад в Ливадии Николай Александрович принял присягу на российский престол. И тогда же, как помнит читатель, он провел амнистию. Среди прочих преступников от наказания был освобожден двадцати летний дворянин Иван Бунин, торговавший книжечками Толстовского издательства посредник без законного на то разрешения. Теперь к царскому дворцу подкатил блестя черным лаком бронированный ЗИС-101, стоявший на подножке охранник, соскочил на ходу и распахнул дверь. Из машины медленно вышел Сталин, его сопровождали имевший некогда фулуарную беседу с Ряббинтропом. Через минуту-другую их с искренней радостью приветствовал Франклин Рузвельт. Он испытывал к Сталину самые теплые симпатии. И это несколько тревожило Черчилля, остановившегося в Воронцовском дворце. Несколько успокаивали лишь сведения от агентов США. Президент, сообщали они, тяжело болен. и более полугода не проживет рузвельт хитро подмигнул Кивая на бережкова узнаю симпатичного молодого человека это тот самый у которого хороший аппетит вожди весело расхохотались и обстановка сразу сделалась легкой непринужденной сталин улыбнулся их двое таких то прославился благодаря хорошему аппетиту Гаргантюа! и вот наш валентин бережкову нежданно ставшему центром внимания пришлось реплику перевести рузвельд звонко расхохотался его несколько сдержаней поддержал сталин вожди вспомнили действительно забавный случай происшедший в декабре сорок третьего года в Тегеране. сталин давал обед для участников знаменитого совещания. Стол на девять персон был накрыт небольшой гостиной. Справа от Сталина сидел Черчилль, слева Бережков напротив Узбек. Советский переводчик, целый день не имевший ни минуты покоя, был голоден как полк. Ему, как и остальным гостям, подали закуски, затем бульон. Бережков верный протоколу, Еде не притрагивался. В любой момент он должен был готов перевозить. Но высокие гости тоже, видно, проголодались, И, увлекшись едой, молча пережолвали. И вот, когда подали бифштекс, Точный, пышный, источавший божественный аромат, Бережков не выдержал, и Изрядный кусок он быстро сунул в рот. Но как на грех, Херчилль именно в этот момент Лениво обратился к Сталину. А что, если Сталинград для назидания потомкам навсегда оставить в руинах? Перевод должен был следовать немедленно, но Бережков, сидел с набитым ртом, дико вращал глазами и не мог издать ни звука. Неловкая тишина повисла над столом. Сталин, сделав недоуменную мину, смотрел на Бережкова. Тот, пытаясь повторить подвиг удава, щетно старался заглотнуть бифтек. Те неотрывно и с веселым любопытством смотрели на перевод. Первым улыбнулся Молотов, затем расхохотались Рузвель и Антони Иден. Не веселился лишь Сталин, наклонившись к Бережкову, он прошипел. Нашел, где обедать, безобразие. Голос родного вождя придал силы Бересткову. Сделав героическое усилие, он совершил чудо, проглотил неразжеванный бифштекс и тут же скороговоркой перевел фразу. Этот эпизод заставил всех еще раз улыбнуться и словно послужил темой для гастрономической беседы. Рузвельт интересовался особенностями кавказской кухни. Сталин с удовольствием и подробно отвечал. Потом как бы, между прочим, заметил. — Господин президент, вам во время вчерашнего завтрака понравился наш лосось. — Мы попросили доставить для вас одну рыбку, — он кивнул бережкой. Тот сбегал в соседнюю комнату, отдал команду. И вот распахнулись высоченные двустворчатые двери, те с любопытством повернулись к ним. Четверо детин в парадной морской форме внесли гигантского лосося, метра два длиной и обхватом столетний дуб. Все ахнули. Рузвельт смущенно улыбался. «Какая прелесть! Это чудо-рыба, но мне, право, неудобно!»